Глава пятая. «И вы, милейди, не видели в саду никого больше?» Лорд Суини присел на кресло передо мной. Одинокая лампа на старом дубовом столе резко осветила половину его лица. В этой подземной каменной комнатушке он казался кем-то вроде демона. Какое влияние на фантазию оказывает антураж? Я крепче сжала в ладонью горячую чашку с успокоительным отваром. Перед глазами до сих пор стояло бескровное лицо Тидора. Но о нем не было никаких ран, он просто был мертв. Только потом, когда тело унесли в замок, а меня посадили в этой коморке для дознания, Эсквайр рассказал, что лакея, оказывается, задушили. Он, конечно, был стариком не самого лучшего нрава, но не заслужил смерти. «Нет, не видела. Мне показалось, что вокруг никого не было». Лорд Суинни покивал на мои слова, внимательно вглядываясь в лицо. Словно ожидал понять, лгу я или нет. Не думает же он, что такая хрупкая девушка способна задушить совсем не маленького мужчину, пусть он и в годах. А что вы делали в той части сада в такой час, Миледи? Эйсквайер принял от меня пустую чашку и поставил на стол за своей спиной. Я принялась соображать, стоит ли рассказывать про записку и просьбу. Кто знает, что Тедор хотел рассказать мне и не станет ли хуже. Я неважно себя чувствовала после болезни и решила пройтись перед сном. Моя служанка немного задержалась, но хотела меня нагнать. «Сад я успела узнать достаточно хорошо, а потому не боялась ходить в отдалённой его части». Прекрасно. Голос почти не дрожал, а если и дрогнул пару раз, то это можно списать на испуг от увиденного. В конце концов, не каждый день на прогулке спотыкаешься о труп. Лорд Суини снова понимающий кивнул. Он уже хотел ещё о чём-то меня расспросить, но дверь отворилась, и в комнату вошёл герцог Дунфорд. «Проклятие! Суини, зачем ты держишь тут баронессу?» Он подошел и подозрительно глянул на пустую кружку на столе. Взял ее и понюхал. «Еще и поишь какой-то дрянью. Это не дрянь, а отвар, чтобы успокоиться». Миледи очень испугалась. Не слишком любезно пояснил Эскуайр. «Знаю я отвары нашего лекаря. Потом с ночного горшка не слезешь». Я вздрогнула от такого предостережения и невольно прислушалась к ощущениям. Вроде внутри пока что было спокойно. Баронесса единственная, кто мог что-то увидеть в тот момент, совсем уж недовольно пробурчал Суини. Финовар недоверчиво скривился и взял меня за локоть, поднимая с места. Конечно, тот, кто убил лакея, так и сидел, ждал, когда его кто-то заметит. Миледи только-только оправилась от болезни, а ты притащил ее в сырой подвал. Ваша светлость, от негодования раздувая ноздри, сквайр тоже встал. Я должен выяснить все, что Миледи знает. Я сказал вам все, лорд Суини. Больше мне нечего добавить. Тот вздохнул и снова опустился в кресло. Простите, миледи. Тогда вы можете идти. Благодарю. Финвар поддержал меня под руку, и мы вместе вышли из душной каморки. Герцог не сказал ни слова, пока не проводил меня до лестницы, что вела на второй ярус. К комнатам не ведет. И лишь тогда он, не давая больше ступить и шагу, развернул меня к себе. Так что вы там делали? Или считаете, что я поверю, будто просто гуляли? Лорд Суини тоже не поверил, но он оставит вас спокойно, зная, что вы под моей защитой. Я попыталась высвободиться, но он держал крепко. Будто мало мне проблем. Ещё не хватало, чтобы меня вмешивали в смерть лакея. Хотя кого обманывать? Я сама вмешалась во всё это, когда приехала сюда. А тут, оказалось, существуют свои тайны. Не зря ведь Тидор хотел мне что-то рассказать. И я просто гуляла. При очередном рывке Финнивор взял меня за оба плеча, удерживая на месте. Я не желаю вам зла, миледи. Наоборот, хочу понять, что вам грозит, если это так. Может, тот, кто убил лакея, на самом деле ждал вас? Я вдруг задумалась над его словами. Сомнение и так раздирало душу на части, а герцог только сильнее раскачивал его. Правду сказать невыносимо хотелось довериться хоть кому-то, рассказать, если не все, так хоть что-то, способное облегчить душу. И глядя в чистые глаза Финовера, можно было подумать, что он примет любую правду. Разумеется, кроме того, что связано с целью моего приезда. Он передал мне записку. Проговорила я и только потом осознала, хотел что-то сказать, предупредить. Больше я ничего не знаю, ваша светлость. Это многое объясняет. Герцог, наконец, отпустил меня. Хоть и не указывает на то, кто это мог сделать. Но вы не беспокойтесь. Вас никто не подозревает. Я хмыкнула, поправляя распахнувшийся плащ. Пусть и выпила горячий отвар, а согреться до сих пор не могла. Будто болезнь вернулась. Справиться с Тидором я уж точно не смогла бы. Финновар, понимающий, усмехнулся. Его величество очень за вас тревожилось. Но вы сами понимаете, почему он не пришел лично. Однако я хотела, чтобы вы знали о его настроении. Конечно, монарше особен не к лицу таскаться по подземельям за девицами. Пусть я и являлась его так называемой невестой, но, кажется, он все же затаил на меня обиду из-за того случая с лилиями. Я очень много слышу от вас о его величестве. Я вновь подняла взгляд на герцога, разглядывая его усталое лицо. И ничего о вас самом. Дунфрод сделал шаг назад, взмахнув рукой, словно хотел от меня отгородиться. Вас не должно волновать что-то связанное со мной. Спокойной ночи, милиция. Поспешно отвернувшись, Финовор скрылся в глубине коридора. Пока он шел, я наблюдала, как разбивается его накидка за спиной, как он уверенно впечатывает шаг в камни пола, словно злиться за что-то на меня или на себя тоже. И почему день от дня мне хотелось узнать о герцоге как можно больше? Не потому ли, что он нарочно хранил таинственность? Только вернувшись в свою комнату, я вспомнила, какой теперь час. Вокруг было тихо. Никто, верно, еще не знал, что случилось. Счастливые люди. А мне вот теперь попробую с ней. Кто-то явно не желал мне добра, а с Тидору убили за то, что он хотел мне рассказать. Кто-то из невест оказался столь жестоко влиятельен. Или угроза исходила с другой стороны. Скоро пришла и Полин, бледная и заплаканная. Ее лорд Суини допрашивал гораздо дольше, хоть знала она гораздо меньше меня. Но даже находясь в таком убитом состоянии, служанка не забыла о своих обязанностях. Она тут же принялась помогать мне переодеться. ребра просто ныли от тугого корсета, в котором пришлось сегодня пробыть слишком долго. Я с облегчением вздохнула, избавившись от него. Затем Полин взялась разбирать прическу. Надеюсь, ты не рассказала никому о той записке. От строгого тона девушка только еще больше сникла. Я правда не знаю, что в ней было написано. Завела она оправдание, будто я уже в чем-то ее обвинила, и никому о ней не рассказала. Вот и хорошо, вздохнула я, каясь себе за то, что сама же и проболталась герцогу. Вот кто за язык тянул. Руки Полин дрогнули, и она больно уколола меня шпилькой. Простите, миледи, пустяки. Если взъестся на нее еще из-за такой мелочи, она во все расплачется, и придется успокаивать ее до утра. А несмотря на все потрясения, спать все же хотелось. Ведь чем дальше, тем сильнее. Но когда довелось наконец улечься, оказалось, что сон совсем не идет. В голове крутились нерадостные мысли о смерти Тедора, о том, что он хотел мне сказать. о подозрениях, которые неизбежно начнут окружать теперь, будто и так к моей персоне до того было мало внимания, не всегда приятного. И все больше меня охватывало ощущение, что я сама загоняю себя в ловушку, в какую, мне известно. Размышляя о том положении, в котором оказалась, я все же уснула. Но сон не принес успокоения и отдыха. В нем мне снова явилась Ида, как в последние дни своей жизни, измученная, бледная, больше похожая на мумию, чем на молодую девушку. Она просила меня отомстить за нее и за смерть всех, кто сначала пострадал от желания короля призвать силы бездны в помощь своей армии. А после? Не дождался от него спасения, когда мор вышел из-под контроля. Она хватала меня за руки необычайно сильно, и ее пальцы были ледяными, словно она уже умерла. Я проснулась резко, без слез и учащенного дыхания. Можно было сказать, что к этому сну я привыкла. Видела его очень часто весь последний год, и раз за разом он силил в душе уверенность в том, что я должна отомстить. Но последней каплей стало то, что Ида начала мерещиться мне на яву. Тогда-то и пришло решение ехать в столицу, чтобы подобраться к королю. Может, с его смертью успокоится дух сестры и мой тоже. Стремительно светало, словно на дворе не зима, а лето с короткими ночами. Сегодня было солнечно. Резкое пятно от окна упало на стену и медленно поползло вниз. Глаза резило от бессонницы, но что поделать, надо вставать. Я привычным движением дернула колокольчик. Муки совести за то, что разбужу Полин, вовсе не тревожили. Однако служанка не поспешила ко мне. Пришла до рана. Она-то, видно, спала, ни о чем не подозревая. Вы снова проснулись рано, миледи. Без упрека, а скорее с тревогой, пробормотала она, наливая в латунный умывальник теплой воды. Что-то жизнь в замке выдалась очень насыщенная. Хмыкнула я, расчесывая волосы густой щеткой. Вот и не спится. Девушка улыбнулась. О вас много говорят остальные леди. И мало кому из них вы нравитесь. Они просто переживают, потому как видят в вас фаворитку его величества. Это же хорошо. Я оплеснула лицо, смывая стягивающую кожу маску бессонной ночью. Надо бы снова обратиться к волшебному маслу, иначе темные круги под глазами точно меня не украсит. Хорошо-то хорошо, хорошо Дора назмялась. Но не поэтому ли против вас что-то задумали? Не зря ведь убили Тедора. Стало быть, уже знает. Верно, Полина рассказала, когда вернулась в комнату. Не бойся еще и страстей, каких наговорила, напугала сверхмиры. Впрочем, служанка выглядела вполне спокойной. Видно, с лакеем они были не так уж дружны. Не осправлюсь с поисками соперниц, не волнуйся. Девушка тяжко вздохнула и подала полотенце. Если бы я не знала, как вы сюда попали, милезе, то волновалась бы гораздо сильнее. Я невольно усмехнулась такой ветховатой похвале. Несмотря на первое впечатление и порой излишнюю восторженность, Дорана вовсе не была дурочкой, способной только лишь подавать тапочки. Так и подмывала спросить, волнуется ли она за свою бывшую госпожу. Но не стоит нарушать свой собственный запрет на разговоры о ней. Когда я уже была готова и с пристрастием разглядывала свое отражение в зеркале, после короткого стука в комнату вошла Лия, откинула нас взглядом точно надзирательницы нерадивых воспитанниц и сложила руки перед собой. Сегодня Его Величество вдовствующая королева желает встретиться со всеми леди отдельно, потому после завтрака Его Величество просит не покидать своих покоев. Я позову вас, как придёт время. Замолчав, она просто развернулась и ушла. Да чего неприятная дама! Из таких к старости получаются строгие экономки, перед которыми ходят по струнке все, начиная с садовника и заканчивая едва не самим королем. Мне, конечно, не хватало только вынужденного заточения в комнате, и без того не зная куда себя деть.、Как、к тому же встреча с вдовствующей королевой Меловирой вовсе не вселяла радости. Это же надо было подгадать как раз тогда, когда я буквально измачался на всем, что случилось. Но、ну、что ж, придется терпеть. и отвечать на въедливые вопросы матери, которая не может упустить случай познакомиться поближе с претендентками на сердце своего сына. Да будь даже король глубоко умудренным прожитыми годами мужем, она все равно сунула бы в его делонос. Никому из леди необходимость сидеть по комнатам, словно ожидающим экзамена ученицам пансиона, вовсе не нравилось. А потому за завтраком встревоженными и поникшими были все. Даже жизнерадостная пастушка задумчиво ковыряла ложкой пудинг, не поднимая ни на кого глаз. Что же... И на этот раз ваш протектор герцог Дунфорт найдет, как преподнести вас королеве в лучшем свете. Все же не выдержав молчания и моего присутствия, заговорила графиня Фланаган. Я ображаюсь вам, миледи, сердито пробубнила Северянка. С чего вы взяли, что его светлость протежирует Орли? Право слово, вам меньше нужно оглядываться на других и больше следить за собой. Может тогда его величество наконец обратит в вашу сторону благосклонный взгляд. Уж больно много вокруг нее шума, фыркнула Кайла. «Еще скажите, что мой лакей умер нарочно, чтобы привлечь ко мне больше внимания». Я со скрижетом провела ножом по тарелке, отрезая кусочек пирога с брусникой. «Поразительная мнительность», — поддакнула Викантесса Кавана. «А вы, вижу, все хотите стать ее фрейлинами?» — совсем уж оскалилась графиня. «О, она, возможно, примет вас под свое крыло, залезоблюдство». «Попридержали бы язык», — окончательно вспылила Кэтлин. Вот так молча вас всех отсюда выпрут. Графиня швырнула на стол салфетку, поднялась и быстро, совсем не так, как приличествует леди, вышла из столовой. Истеричка! Буркнула пастушка и покосилась на меня. Совсем не чувствуя вкуса еды, я все же закончила завтрак и, распрощавшись с леди, ушла. Однако вопреки предупреждению Ильи, прежде чем вернуться в свой покои, заглянула на обширную террасу, что раскинулась в восточной части замка. Давно приглядела ее на прогуляться там еще не довелось. и украшали мраморные вазоны, в которых летом верно благоухали цветы и такой же, как в саду фонтан. Невысокие в несколько ступеней лестницы переводили с одного ее уровня на другой. Ветер гонял по массивной плитке, которой площадка была выложена, редкую сухую листву. В террасе открывался великолепный вид на долину. Синие, поросшие еловым лесом горы вдалеке. Вокруг снежная равнина с торчащими из сугробов камнями. По чистому небу тянулась ленивая вереница облаков. А солнце рассыпалось тысячами искр всюду, где лежали белые шапки снега. Позади них извякнуло стекло в дверях, и размеренные шаги приблизились со спины. Остановились. Несколько мгновений молчания, когда я раздумывала обернуться или нет. Доброе утро, миледи. Сдержанно кашлянув, заговорило его высочество. Создается впечатление, что вы из всех невест Анвиро самая любопытная. Это почему же? Все еще не поворачиваясь к нему, я обхватила себя за плечи. Показалось, принц усмехнулся. Он обошел меня сбоку и встал рядом, у каменного парапета. Солнце подсветило его светло-рыжие волосы, а голубые, как и у всех мужчин их фамилии, глаза в тени стали синими. Потому что кроме вас я никого из них еще не встречал. А значит, на месте вам сидится меньше других. Он улыбнулся, защурившись, и стал еще сильнее похож на короля. Затем обернулся через плечо и замер, разглядывая вид, что открывался перед взором. Я иногда забываю, как тут красиво. Редко бываю в этой резиденции. А вот Анвира ее любит. «А его светлость?» Принц удивлённо посмотрел на меня, словно Финнвар был тут совсем ни при чём. «Его светлости всегда хорошо там, где много леса. А уж тут, поблизости от священной рощи... Но он почти живёт здесь, а в столицу наведывается только по самым важным делам. Финн странный, порой. Но он друид, так что это можно понять». «Пожалуй, да», — согласилась я, уже жалея, что спросила про герцога. «И что же вопрос о нём? Постоянно лезли на язык». Значит, ведьма-стихийница, даже лишённой сил, опасна находиться рядом с друидом. Голова дурманится вмиг. А что насчёт любопытства? Лицо его высочества снова приобрело хитроватое выражение. «Вы любопытны, миледи?» Я дёрнула плечом и сделала шаг назад, собираясь уходить. Вовсе не хотелось, чтобы ещё и принц меня расспрашивал. «Меньше говоришь, лучше удержишься от того, чтобы сболтнуть чего лишнего». «Я любопытна, как и любая другая женщина. Ни больше, ни меньше». Прошу меня извинить, но мне нужно идти. Ваша матушка, — принц взмахнул рукой, останавливая мое оправдание. Всего доброго, миледи. Я присела в реверансе и с облегчением ушла. Уж больно его высочество напоминало Анвиру, а видеть его, пусть даже и смутно, в чертах брата вовсе не хотелось. Пока не стоило встречаться с ним чаще необходимого. Талика загадочности еще ни одной женщине не вредила. Может, принц прав, и я слишком много мелькаю на глазах у всех, что с моим прошлым может оказаться вовсе не полезным. долго сидеть в комнате вопреки опасениям не пришлось я только-только успела поправить прическу и проверить аккуратность платья как зловещий тенью в дверях снова возникла Лия вы готовы миледи ее величество желает первой поговорить с вами еще бы после всего что об мне наверняка болтают я невольно взглянула на ночь друидов что так и стоял вазе верно такого и был расчет Анвира чтобы этот цветок постоянно напоминал о нем хорошо хотя об этом не знают остальные невесты Лейни терпеливо переступила с ноги на ногу, не вздохнула, поправила локон, который казался особенно непослушным, и кивнула, ничего более не отвечая. По пути, разглядывая строгий пучок под сеткой, в который были собраны волосы служанки, я пыталась вспомнить, волновалась ли перед знакомством с матерью теперь уже бывшего мужа. И с удивлением поняла, что нет. В то время мне было настолько все равно, что эта мысль даже не возникала в голове. Волноваться. Они рады были женитьцем на девушке выше его по титулу, хоть мое преданное было весьма плечевным, запущенные имения, пустые земли и больная сестра. Потому и не считала себя обязанной производить на будущую свекровь особое впечатление. А сейчас во всей красе почувствовала, каково она. Мало того, что мать мужчины, женой которого мне просто необходимо стать, так еще и королева. Снова миновав открытую галерею, проморгавшись от яркого солнца, я едва не налетела на Лию, которая остановилась у высокой двустворчатой двери. «Желаю вам удачи, миледи!» Она неожиданно открыла ее. Ничего не оставалось, как входить. Это оказалось вовсе не комната и даже не кабинет, а библиотека. К самому потолку здесь уходили изогнутые ногой стеллажи с книгами. Пахло пылью и старой кожей. В высоком кожаном кресле возле невысокого, накрытого к чаепитию столика, сидела королева. Еще во время бала она произвела впечатление вполне добродушной женщины. Правда, это не успокаивало. В молодости она, наверное, была красавицей, но с возрастом черты ее лица и фигура расплылись, и даже корсет не помогал держать балую форму. Такие же светлые русые, как у Финнова, волосы были собраны в высокую, но сдержанную прическу. Плечи укрывал ажурный платок. Затянутыми в бордовые подплатье, митинки руками, она держала изящную чашку и осторожно, пока никто не видит, дула на горячий чай. Яна Рачита громко шуршала платьем, неспешно вышла из за стенки стеллажа, который скрывала меня от взора королевы. Так,、да, впрочем, ничуть не смутилась и просто опустила чашку на стол. Я присела в книжке не. Ваше величество, женщина плавным жестом указала мне на место напротив. Проходите, моя дорогая. На удивление молодым голосом прощупывала королева. Простите, что я так фамильярна, но просто не могу по-другому, когда вижу столь прекрасное создание. Невольно смутившись, я потащила и опустилась в такое же кресло. Тепло от камина обдало лицо мягкой волной. Откуда не возьмись, рядом оказался лакей и предупредительно налил мне чая. Я подхватила щипчиками кусочек лимона и погрузила в чашку. Я вообще не против, ваше величество. Вы можете обращаться ко мне, как вам будет угодно. Спасибо, Орли. Мне будет очень приятно называть вас именно так. Мы немного помолчали, наслаждаясь горячим напитком родом с далеких восточных плантаций. Все это время вдовствующая королева из подоль меня разглядывала, словно решала, с какой стороны ко мне подступиться. «Вы выросли настоящей красавицей, Орли!» Тихо звякнув чашкой о блюдце, проговорила она. Я едва не поперхнулась, но нашла в себе силы улыбнуться. «Что еще за сюрпризы?» «Благодарю», только и смогла выдавить, ожидая, что королева скажет дальше. «О, вы верно не помните!» Ее величество прищурилось, продолжая изучать меня. «Я знавала, пусть и не близко, вашу матушку. И вас видела еще совсем малышкой. После мы не встречались. Но ваше милое личико я запомнила». Вы и тогда были точно маленькая Ферри, а сейчас бедная Анвира. Она заговорщически мне улыбнулась, словно старой подруги, будто между нами есть какие-то тайны, что нас сближают. Но признаться, от сердца отлегло. Возможно, в детстве мы сорли были еще более схожи. Да и близкого знакомства между ее матерью и королевой явно так и не случилось. Не припомню, чтобы матушка рассказывала мне о знакомстве с самой королевой. Я осторожно развела руками, пытаясь не налететь на обиду. Может, просто помалость лет это не показалось мне важным. Ничего страшного, покачала головой вдова. Что было когда-то, то прошло. Гораздо важнее то, что происходит сейчас. А сейчас мой сын решил найти себе новую жену, и я как мать просто не могу остаться в стороне. Понимаю. Королева обернулась на лакея и махнула ему на дверь. Тот поклонился сначала ей, затем мне и вышел из библиотеки. Не думайте, моя дорогая, что я собираюсь указывать ему, что делать и кого выбрать. Однако я хочу для своего внука достойную мачеху. Уж не говорю о том, что королева зачастую является лицом государства и дво не больше, чем король. Она приняла значительный вид и показалось, что сейчас возденет палец в поучительном жесте. Ее слова не были мне так уж интересны. Даже если Анвира выберет меня, вряд ли мое королевское лицо когда-то увидит народ. Разве что на казни. Я полностью согласна с этим, ваше величество. Главное не забывать вовремя поддакнуть. Королева взглянула благосклонно и с еще большим интересом. В любом случае я соглашусь с выбором сына, но я постараюсь дать ему совет, если будет такая необходимость. Она чуть помолчала, размышляя. Однако позвала я вас не за тем, чтобы заниматься поучительством. Я вся внимание. Снова пригляделась к тарелке с маленьким и на один укус пирожными, но брать не стала. В королевском доме есть одна традиция. Она настолько старая, что уже никто не вспомнит, откуда пошло начало. Ее величество откинулось на спинку и расправила салфетку на коленях. К дню свадьбы невеста должна подготовить будущему мужу подарок и сделать его своими руками. Сами понимаете, дорогая, что это не только знак внимания супругу, но и способ показать свои умения в рукоделии, свой вкус и трудолюбие. Поэтому каждой претендентке будет предложено самой выбрать, каким этот подарок будет. Я понимающе кивнула. Конечно, я даже уже знаю, какой подарок приготовлю. Улыбнулась загадочно. Королева приподняла брови, гадая видно, что это будет. Но вряд ли она могла предположить, что я имела в виду. Кажется, вдова хотела уже о чем-то меня расспросить, но тут за стеной послышался топот, дверь распахнулась так, что всколыхнулись легкие шторы на окнах. Бабушка, вы не представляете, тот самый мальчик, которого я видела по приезде королевы, встал за моим креслом, позабыв, что хотел сказать. Его рыжие, как у отца, вихры разметались в стороны от бега, ворот рубашки развязался, а штаны оказались всем мокрых пятнах. И во всем он походил бы на любого ребенка своих лет. Если бы не серая бледность лица и глубокие тени под глазами, да их удача явно была больше, чем нужно. Простите, ваше величество, он поправил завязки на рубашке. Миледи? Надо же в таком возрасте, а уже всему научен. Видно, строк его отец или гувернантка. Иди сюда, мой дорогой. Королева протянула к нему руки, и мальчик, еле удерживаясь от бега, подошел и смущенно остановился рядом, не спускаясь менее настороженного взгляда. Меня зовут Бьюи, пробубнил он, кажется, начиная все же оттаивать. «Очень приятно, ваше высочество». Я слегка поклонилась, еле сдерживая улыбку. Уж больно и забавно он выглядел. «Меня? Орли». Мальчик, наконец, облегченно вздохнул, словно самая тяжелая часть знакомства была преодолена, и вновь обратился к бабушке. «Мы с Карлом построили такой замок из снега во дворе», восхищенно выпалил он. «Только бы не растаял». «До весны еще далеко», — поспешила успокоить его вдова. «Простоит долго-долго. После того, как я поговорю с этой милой леди, обязательно схожу посмотреть на ваш замок». Хорошо. Мальчик кивнул, вполне довольный таким решением. Он снова пристально посмотрел на меня, неосознанно хватаясь за подол бабушки. А вы, меледи, будете женой моего папы? – спросил так непринужденно, что я даже растерялась. Его величество? – с легким укором в голосе поправила королева. Простите, Его величество. С явным неудовольствием согласился Бьюи. Пока не знаю. Я выдавила улыбку. Почему-то перед ребенком стало вдруг сложно врать и притворяться. Но я очень этого хотела бы. Я не против. Снова совершенно беззаботно выдал малыш. Королева тихо рассмеялась и легонько подтолкнула его в спину. Мигите, ваше высочество. И переоденьтесь, прошу. Простыните, а вам нужно быть осторожным. Бьё и панурился и уже не так бодро пошел к себе. Когда дверь за ним затворилась, до вас сразу помрачнело. Чуть дрожащими пальцами она взяла чашку и отпила остывшего чая. Коротким движением провела пальцами по лбу. Мне кажется, мое сердце разорвется, если его не станет. Я и раньше слышала, что сын короля очень болен. Когда пришел Морг, его мать была на снасях, а после заболела, несмотря на все, что правитель сделал, чтобы ее уберечь. Силами друидов она все же родила, но часть хвори передалась ребенку. Злые языки судачили, чтобы Йои осталась недолго. Анвир останется без наследника, что пошатнет трон под ним. Поэтому он и взялся за поиски новой жены. Неужели друиды ничего не смогли сделать? Герцог Дунфорт, он очень могущественен. Вдова покачала головой, улыбаясь, будто бы моей наивности. Финн силён, но даже друиды не могут полностью вынуть следы Мора, особенно если он находится в теле с рождения. Взрослый человек может справиться и сам, как случилось с Анвирой, но ребёнку это не по силам. А если бы не эта женщина? Не знаю, был бы он жив до сих пор. Её величество поморщилось, словно у неё вдруг заболел зуб. Что за женщина? Не смогла я побороть любопытство. Вы видели ее во время ритуала в роще. Она ведьма, но Анвира не любит о том говорить. Задохнула королева, глянув в окно. Очень редкая ведьма, которая умеет сдерживать чужды нашему миру мор. Но и она не может победить его полностью. Не хватает сил. В горле не хорошо закрутило. Мне только не хватало поблизости сильной ведьмы. И так Финновор уже подозревает что-то даже по тем скудным следам магии, что остались во мне. Я уверена, ваше величество, все образуется. Вдова посмотрела с необычайным теплом и горько усмехнулась. «Боюсь, все образуется только лишь тогда, когда появится новая королева и родит Анвире еще одного наследника». Мы замолчали, глядя в свои чашки. Мне не хотелось излишне лицемерить и бросаться в утешение. От каждого слова лжи на языке словно горечь появлялась. Но почему-то стало жаль и королеву, и даже Анвиру. А особенно маленького Биои. Он уж точно ни в чем не виноват. Так и не найдя, о чем еще поговорить, совершенно расстроенная вдова отпустила меня, словно прибитая. Я прошла по знаковым коридорам и лестницам втайне, надеясь, что никого не встречу. Хватит с меня на сегодня встреч. И что самое скверное, никак не удалось понять, что все же думает обо мне мать короля. Поможет ли ее симпатия, если таковая зародилась, мне хоть на шаг приблизиться к своей цели? Скорее бы все закончилось, хоть как-то. Находиться здесь с каждым днем становилось все труднее.